Тридцать восьмая глава. Тася. Карим на руках отнёс мою мать в приёмный покой, а дальше я принялась объяснять врачам, что с ней случилось. Её подняли в реанимационное отделение и подключили к датчикам. В палату к ней меня не пустили, сказали прийти немного позднее, принести все документы для оформления в стационар. Предлагали госпитализацию в областной центр, но я отказалась так рисковать. Если это был сердечный приступ, на который я грешила после тех новостей, какими огорошила ее утром, то для нее было лучше остаться под присмотром врачей. Я вышла из стен больницы. Ноги не слушались, я едва ими перебирала от усталости и груза внезапно навалившихся проблем. Лиза осталась ждать меня на улице вместе с Сашей и Каримом. Я подошла к ним троим и поблагодарила обоих мужчин за помощь. Не представляю, как бы справилась совсем одна, да еще с Лизой, плачущей без конца. «Что сказали врачи?» – спросил Карим. «Ничего». Сказали, нужно наблюдать и ждать, когда придет в себя. Сделали электрокардиограмму. Назначили ультразвуковое сканирование сердца. Предположили, что это мог быть сердечный приступ. Карим кивнул. По его встревоженному и напряженному взгляду я поняла, что он искренне переживал за маму. «Я отвезу вас домой», – сказал Саша, поднимая Лизу на руки. Она смотрела красными глазами на меня, и ее хрупкие плечи дрожали. Мы обе очень сильно испугались за маму, но я верила, что с ней все будет хорошо. Теперь она хотя бы была под присмотром врачей. «Саша, я позвоню тебе позднее». Мы обернулись в сторону Карима. Он смотрел на Сашу с такой надеждой, что мне сделалось еще тревожнее на сердце». Александр кивнул Кариму в ответ. «Открыл дверь, усадил мою сестру на заднее сиденье и поглядел на меня. «Тебе лучше сесть к ней, она плачет все время». «Да, после этих слов я будто пришла в себя. Сейчас не время киснуть и показывать слабость. Лизе нужна моя поддержка». Дорогу до дома мы все втроём молчали. Я гладила Лизу по спине и старалась не думать о плохом. Саша вдруг произнёс. «Ты не против, если я сегодня останусь с вами? На тебе лица нет, Лиза вся в слезах. Не хочу оставлять вас одних. Приготовь все документы, я отвезу в больницу. А вы пока побудьте дома». Я немного позднее вернусь, заеду к Кариму на пару слов. «Нет, я должна быть рядом с ней», – возразила я. «Мама бы не оставила меня одну в трудную минуту». «Во-первых, тебя сейчас к ней не пустят, она в реанимации. Во-вторых, если она придет в себя, я сразу вас к ней отвезу. А в-третьих, Лизу ты возьмешь с собой». Не стоит ребёнку напоминать о больничных стенах. Наши глаза встретились через зеркало заднего вида, и я слабо кивнула, соглашаясь с ним. А ведь он сам пережил три года назад смерть матери. И такого врагу не пожелать. Мне даже представлять не хотелось, что он при этом ощущал, потому что это была невосполнимая потеря. Мы вернулись домой, я быстро собрала все документы и, когда Саша уехал, заставила себя приготовить ужин, чтобы хоть как-то отвлечься от гнетущих мыслей. Внезапно мой телефон, что лежал на столе в поле моего зрения, ожил. На дисплее высветился знакомый номер. Я ждала новостей из больницы, но сейчас мне звонил Влад». Только этого не хватало до кучи. Да, я поставила точку в наших отношениях, сняла с себя все обязательства, но все равно чувствовала себя обманщицей и предательницей. На звонок я не ответила, но спустя минуту мне пришло от него сообщение. «Тася, привет, как дела?» Я сильно переживала за мать. Плохие мысли так и лезли в голову. Ни о чём другом думать не могла, всю готовку выполняла на автомате, но, отложив в сторону нож и картошку, всё же ответила Владу на сообщение. Написала, что моя мама попала в больницу, и мне пока не до разговоров. Телефон снова ожил, а звучная мелодия заполнила комнату. Я ответила на звонок, чувствуя угрызение совести. «Привет!» «Спасибо, что ответила. Мне очень жаль. Я могу приехать и помочь». Вдруг предложил Влад, а я пожалела, что ответила на звонок. В последнее время и так хватало переживаний. Новых мне не хотелось. «Нет», – чуть ли не крикнула я, понимая, в какую неловкую ситуацию поставлю Влада если дам ему хоть малейшую надежду на возобновление отношений, а он решится приехать ко мне в Старгород. Я не о себе думала, а о его чувствах. Причинять ему новую боль не входило в мои планы». «Надеюсь, что ничего серьезного не случилось?» – спросил он. «Она сейчас в реанимации», – надломленным голосом произнесла я. «Мне хватает переживаний, и никаких визитов не нужно», – твёрже проговорила я последние слова. «Хорошо», – согласился Влад и шумно выдохнул. «На самом деле я звонил спросить у тебя насчёт ремонта в студии. Всё по-прежнему в силе?» «На днях я звонил Регине, твой телефон не отвечал. Она сказала, что ты забрала все картины и уехала в Старгород». «Влад, я прекрасно понимала, что отталкивала от себя хорошего человека, но сердцу не прикажешь. Ничего не нужно. Я знала, что между нами не будет больше отношений. Даже если Саша потом уедет, а я останусь одна, лучше сразу ампутировать то, что так сильно болело». Эти бесконечные нарывы в виде звонков и общения с Владом, как острые лезвия ножа, добавляли боль по незатянувшимся ранам. Я ничего к нему не чувствовала, кроме сожаления, что так все получилось. «Давай ты решай проблемы, вернешься и поговорим», – предложил он. «Влад, я все решила». С моей стороны низко давать надежду человеку, которого не любила. Я чувствовала к нему симпатию, но в сравнении с тем цунами чувств, что я испытывала к Саше, у нас с Владом не было ни единого шанса на будущее. Завершив разговор, не в состоянии больше испытывать муки совести, я вернулась к приготовлению ужина. Когда с ним было закончено, прошла в Лизину комнату. Сестра заснула в своей кровати прямо в одежде. Я не стала ее будить, тихо прикрыла дверь позвонила в школу предупредить, что пару дней она побудет дома. Возможно, одноклассники и занятия отвлекли бы сестру от грустных мыслей. Но я не хотела, чтобы ее мучили какими-либо расспросами, что случилось с нашей мамой. Саша вернулся спустя полтора часа. Я ждала его, сидя у окна на кухне. Когда услышала, как подъехала его машина, выскочила из дома навстречу. Искала в выражении его лица ответы, есть ли новости о маме, но оно было непроницаемо. «Все в порядке». Он приобнял меня и коснулся губами макушки. Я заезжал к Кариму. Мама пришла в себя. Если ухудшения состояния не будет, ее переведут в обычную палату. У нее случился сердечный приступ. Я всхлипнула, закрыв руками рот». Когда Лиза была на грани жизни и смерти, и мы не знали, успеем ли мы сделать ей операцию, я много всего читала в интернете, и в том числе о сердечных приступах. Маме сильно повезло, что она пришла в себя. В большинстве случаев они заканчивались летальным исходом, если медицинская помощь вовремя не приходила. «Спасибо». Я шумно выдохнула, чувствуя безмерную благодарность. «Если бы вы с Каримом так быстро не приехали, не знаю, какой исход был бы у этой ситуации». Всё будет хорошо», – Саша тепло улыбнулся. На душе сделалось немного легче от таких новостей, а на глаза навернулись слезы. «Нет, я не собиралась плакать», – Но с появлением Саши я ощущала себя совсем иначе. Чувствовала, что могу ему доверять и положиться на него. И от этого сентиментальность выплёскивалась из меня через край. «Идём ужинать». Я увлекла его за собой в дом и привела на кухню. Показала, где находилась ванная комната, чтобы он мог умыться и помыть руки. Выдала «чистое полотенце». «Жили мы посредственно, как и большинство жителей нашего городка. Но в доме у мамы всегда была чистота и всё сверкало. Она и мне привила эти качества. В моей квартире всегда был идеальный порядок». Спустя пять минут Саша вернулся на кухню и сел за стол. По его лицу расползлась довольная улыбка. «Пахнет жареной картошкой с луком, как из детства». Я недоуменно поглядела на него. Мама была долгое время обычной учительницей. Бабушка жила в деревне под Москвой. Я часто у неё бывал и этот запах запомнил. Ностальгия. Грустно выдохнул он. Я не всегда был изнеженным богатствами ребёнком. А сестра? Не знаю, почему спросила о ней, но чувствовала, что она много значит для Саши. «Наташа появилась позже. Наверное, родители долго собирались с духом, я был тот еще сорванец», с нотками гордости произнес Александр. «Боялись, что получится еще один мальчик?» Я слегка улыбнулась. «Представлять Сашу таким же маленьким, какой сейчас была Лиза, было приятно и умилительно». «Наверное», ухмыльнулся он. Я поставила перед ним тарелку и присела рядом. «А этот мужчина, Карим, он твой друг?» «Ты совсем его не помнишь?» Спросил Саша, а я покачала головой из стороны в сторону. «Нет», — ответила я. «Несколько дней назад он помог нам с Лизой. Я рассказывала тебе, что она поранила ногу, но больше я его нигде не встречала». Он был со мной в тот вечер. Он друг Эльнура. И именно он звонил ему по моей просьбе тогда, чтобы тебя оставили в покое. Когда-то Карим был близким другом нашей семьи. Он родом из этих мест. Благодаря ему я и попал сюда в прошлый раз. Я говорила тебе, что не запомнила ни одного лица в ту ночь, кроме твоего. Саша взял вилку в руки. Помню лишь тебя и как тряслась от страха, заходя в ту комнату на втором этаже. Саша как-то странно на меня поглядел. Медленно проживал еду и кивнул в сторону плиты. «А сама почему не ешь?» Я позднее, немного перенервничала. «Знаешь...» – начала я неуверенно. «Я долгое время выполняла роль в нашей семье, если не отца после его смерти» то несуществующего старшего брата точно. Когда с Лизой случилось несчастье и потребовалась операция и много денег, мама опустила руки, получая раз за разом отовсюду отказы и отписки, что денег нет. Я видела ее отчаяние, а позже смирение. Я не осуждаю ее, все мы люди. И у каждого из нас разная глубина чувств». Смерть отца сильно подкосила её, а болезнь Лизы добила. Но от той Таси, смелой, безрассудной и немного храброй, остались крохи с твоим появлением. Я смотрела на него, говоря эти слова, ощущая острое желание поделиться с Сашей своими чувствами. А сегодня, когда увидела маму без сознания, лежащей на земле, Вздохнула и покачала головой. Только в этот момент поняла, что мне страшно ее потерять, и сколько всего плохого она на самом деле пережила. Саша молчал и медленно пережевывал пищу, изредка поглядывая на меня. «С ней все будет хорошо», – заверил он меня. «Но это еще не все, что я хотела тебе сказать». Многие ошибки и слабости, какие я позволяла себе в последнее время, я имею в виду и наш секс в клубе. По сути, я тогда предала другого человека, поддавшись сильному чувству к тебе. Звонок Влада, состояние мамы, все в совокупности наложило на меня отпечаток и подтолкнуло к этому разговору. «С Владом я поставила точку в отношениях после всего, что у нас произошло в машине у клуба. Но осеклась, чувствуя, как подскочил пульс. Я больше не знаю, где та храбрая, независимая и безрассудная девушка. Мне стало важно твое одобрение, присутствие и поддержка. Еще вчера на берегу реки смотрела на вас с Лизой». «Как ты относишься к сестре?» «И поняла, что за этой маской циничного равнодушия, какую увидела на помолвке Наташи, скрываются совсем другие чувства. И понемногу узнавая тебя, понимаю, что ты тоже переживаешь из-за смерти близкого человека и предательства отца, что в твоей броне также имеются прорехи». «Тася...» Саша покачал головой «Я ничего не прошу от тебя, Саша, но принимая это решение сейчас остаться со мной, знай, что в итоге мое сердце может быть разбито, и я не железная, и не смогу в случае жесткого разрыва этих отношений или каких-то твоих игр потом быстро обо всем забыть и прийти в себя». А говорила, что стало слабее и ранимее. Ухмыльнулся мужчина, отставил пустую тарелку в сторону, развернулся ко мне и прямо со стулом придвинул меня к себе, заглядывая в глаза. «Я не исчезну, Тася, и даже более того, не хочу от тебя сейчас уезжать, хотя в столице у меня осталось много дел». «Так и не уезжай», «Побудь еще немного с нами». Как бы ни эгоистично было просить его об этом, но мне не хотелось его отпускать. Пока мама не станет чувствовать себя лучше и ее не выпишут домой, я Лизу одну не оставлю. Она очень маленькая и сильно переживает. «Хорошо», – улыбнулся он. «Побуду столько, сколько необходимо». Я говорил с ее лечащим врачом. В случае, если потребуются дополнительные обследования и серьезное лечение, мы перевезем ее в Москву. Внутри меня словно распускался большой цветок от слов мужчины. Действительно, Саша лишь внешне выглядел серьезным. Казался холодной и неприступной крепостью, но внутри он был совсем другим. И все мои чувства и дикое к нему влечение вызывали нечто необъяснимое. Я ощущала трепет в каждой клетке. Понимала, что у этой истории нет счастливого будущего, что мы с разных планет, а между нами еще бездно недопонимание, но ничего не могла поделать с этими чувствами и тягой к мужчине. Лишь отчетливо понимала теперь, что такое настоящее влечение, которое невозможно никак контролировать. Подобно сильному урагану, оно сметало все на своем пути, поглощая в свою воронку все чувства без разбора. «Спасибо», – тихо проговорила я. Поддавшись порыву, я потянулась к нему и села на его колени. Обняла Сашу и положила голову ему на плечо, чувствуя, как дрожу от переполнявшей меня любви к человеку, которого не хотела больше отпускать. Саша в ответ погладил мою спину, и я немного расслабилась. «Какая разница, куда и к чему приведут нас эти чувства и эта связь? Нам вместе хорошо, и это самое главное».